«Ох, ведун, не пугай!» — покачал головой Радша. «Коли рухнут запоры чародейские, то ведь и путь к сокровищам княжеским откроется. Устремятся к ним охотники со всех сторон. Кто делить, кто захватывать, кто отнимать. Добыча князя черного велика зело». За нее опасаюсь немалой рати, тут все крест кровью зальют, порубят, посекут. Не минует и нас беда сия. От войны за воротами не запорешься. Разорят нашу чернаву, ох, разорят! И ведь весна уже пришла ныне. Надо вновь дозорных к реке поставить. А ну сюда идолы поплывут. — Нужны они мне. Ох, как нужны! — Мне кажется, ваша деревня заметно ниже по течению стоит, — тихо отметил ведун. — И немного на другой реке. — По воле богов и реки вспять текут, и русла вмиг перекраиваются. Нарезко поднялся волх. — Не тебе судить об их чаяниях Ты спи, тебе нужны силы. Радша решительно ткнул указательным пальцем середину чуть не в переносицу. И тот ощутил, как послушно закрылись глаза. Из-за внезапной слабости упала на шкуру голова, а всему телу сделалось тепло и приятно.